Английская буржуазия была, пожалуй, самой насторожённой и хитрой буржуазией Европы, а консерватизм тогдашней Англии принял форму контрреволюционного озверения. Выступление Байрона в защиту ткачей не забывалось ни на минуту. Да и вообще, в поэзии Байрона угадывали революционное влияние на рабочие массы Англии. Вот ещё Энгельс в положении рабочего класса в Англии отметил, что Шелли Гениальный пророк Шелли и Байрон с своим чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих. Вот почему бдительность буржуазного окружения и активность консервативной власти сделали всё, чтобы ничтожный факт семейного спора члены верхней палаты раздуть до размеров скандала. Правившие классы Англии задались прямой целью задушить живого человека, довести его до самоубийства. Байрон слишком хорошо это знал, чтобы поддаться на провокацию. Он неоднократно в письмах заявляет о своём презрении к самоубийству, а на письмо о смирении отвечает 24 декабря 1816 года письмом Томасу Муру. Он описывает Венецию, своё путешествие, свои приключения и потом переходит к стихам, написанным забавной танцующей строчкой. Но «Ну как ты существуешь, милейший Томас Мур? Но внезапно этот песенный тон обрывается на восьмой строчке. Поэт резко спрашивает: "Что нового в среде лудитов? Что делают лорды? Что делают лютеране в политике? Сдвинулся ли вопрос о реформах?" что делают ткачи разрушители рам. И закончив эти вопросы, он внезапно вписывает стихи, как бы сочинённые экспромтом. Как заморим кровью свободу свою, ребята купили дешёвой ценой. Так будем и мы, или сгинем в бою, или к вольному все перейдём мы житью. А всех королей, кроме Людда, далой Когда ж свою ткань мы соткём и в руках мечи на челнок применяем мы вновь, мы саван набросим на мёртвый наш страх, на деспота труп, распростёртый в прах. И саван окрасит сражённого кровь. Пусть кровь та, как сердце злодея черна, затем что из грязных текла на жил. Она как роса нам нужна, ведь древо свободы вспоит нам она, которое лютно садил Так Байрон заканчивает письмо к Томасу Муру. Комментаторы по-разному объясняют цели помещения в этом письме песни, написанной для восставших лудитов. Вернее всего, объяснить это тем, что Мур переписывал письма Байрона, а потом они ходили по рукам. Этим способом Байрон хотел довести до восставших ткачей новую песнь. Появилась она в печати только в 1830 году. Через 6 лет после смерти Байрона следующие письма Байрона являются сплошной жалобой на то, что из Англии я ничего не получаю и ни о ком ничего не знаю. Трудно определить, чем был вызван этот внезапный перерыв в почтовых сношениях Байрона с Англией. В Венеции был английский консул, сношения с Англией не прерывались, и однако во всех изданиях Байрона замечен этот пробел в его переписке и дневниках. По-видимому, мы даже письма Томаса Мура и Тени в полном виде доходили до Байрона. Таким образом, после первых чрезмерно богатых английских политических и бытовых впечатлений наступил перерыв. Я ненавижу нацию, и нация ненавидит меня, говорит Байрон. Он прилагает все усилия к тому, чтобы довести себя до самозабвения венецианскими развлечениями. но достаточно взять хотя бы приведённое выше письмо к Томусу Муру от 24 декабря 1816 года и станет ясно, как бурно врывается венецианский карнавал совсем другая песня.